Дмитрий решительно поднялся, словно стряхивая себя все лишнее, и направился на выход. Если уж так все сложилось, то нужно торопиться. Времени слишком мало, а сделать нужно будет очень много. Но он опять был в цейтноте. Да и было ли, когда иначе, с тех пор, как они оказались в этом мире? Но он не мог позволить себе остановиться не на мгновение. Успех мог заключаться только в беспрерывном движении вперед лариса дим собираться в поход глядя на закрывшуюся дверь впервые за все утро заговорила сайна я не все поняла из того о чем здесь говорили но знаю одно мы должны поддержать его он не должен сомневаться я знаю сайна но я боюсь за него я тоже но он должен быть сильным, чтобы вернуться к нам. Да, пожалуй, ты права. Неожиданно для самой себя Лариса вдруг заплакала, тут же спрятав свое лицо в ладони. Она плакала тихо, сдерживая рвущиеся из нее родания. Да, она должна поддержать своего мужа, но кто поддержит ее? Ну уж не он, это точно, потому что у Дмитрия и без того хватает забот и тревог. Она обязательно ободрит его и ни в чем не выкажет своей тревоги, но потом. А пока он ее не видит, ей хотелось только одного — выплакаться. Сайна была куда более стойкой, но окончательно справиться с тревогой также не могла. По щекам пролегли две бороздки слез. Подбородок мелко затрясся, И, всклипнув, она присела рядом с подругой, Обняла ее, и обе женщины уткнулись друг другу в плечо, Обильно орошая одежду своими слезами. Им раньше приходилось провожать мужа В небезопасные предприятия, И всегда это было нелегко. Но тогда опасность могла прийти а могла бы идти стороной. На этот раз все было иначе. Их муж должен был сам идти ей навстречу и не имел никакой возможности отвернуть в сторону. Кто сказал, что остающимся не так страшно? Просто это совсем не одно и то же. Бояться чего-то и бояться за кого-то сейчас им нужно было притупить свой страх излить его вместе со слезами, но когда дмитрий вернется он не увидит в твои глазах ничего чтобы отягощало его сердце в походе он будет знать что его ждут и в него верят, а большего ему и не нужно